Глава двадцать Клара Морроу очень хотела остаться одной, но вместо этого она оказалась в кухне вместе с Дени Фортеном. У того был более моложавый вид, чем всегда, более покаянный. Кофе спросила она, недоумевая, зачем она это делает. Ей хотелось только одного, чтобы Фортен поскорее ушел. «Нет, мерси», — улыбнулся он, — «не хочу доставлять вам беспокойства». «Уже доставляешь», — подумала Клара. Понимая, что это негостеприимно, ведь она сама открыла ему дверь. Она начинала ненавидеть двери, открытые или закрытые. Если бы кто-то год назад сказал ей, что она будет с нетерпением ждать, когда этот владелец престижной галереи уйдет из ее дома, она бы ни за что не поверила. Напротив, все усилия любого известного ей художника, включая и Питера, имели целью завоевать внимание Фортена, Но сейчас она думала только о том, как бы поскорее избавиться от него. «Я полагаю, вы знаете, почему я здесь?» — с ухмылкой сказал Фортен. «Вообще-то я надеялся поговорить с вами обоими, с вами и Питером. Он дома?» «Его нет дома. Может, зайдете, когда он вернется?» «Не хочу тратить ваше время», — сказал он, вставая. «Я понимаю, наше знакомство было таким, что и врагу не пожелаешь, и все по моей вине. Жаль, что я не могу начать все снова». Я вел себя ужасно, ужасно глупо». Она начала было говорить что-то, но он поднял руку и улыбнулся. «Вам не нужно отвечать мне любезностями. Я знаю, как по-скотски я поступил. Но я выучил свой урок, и больше этого не повторится. Ни по отношению к вам, ни, надеюсь, кому бы то ни было. Я просто хочу заявить об этом, прежде чем уйти. Я прошу вас и вашего мужа подумать об этом, ладно?» Клара кивнула. Я бы хотел представлять вас обоих, вас и Питера. Я молод, и мы сможем расти вместе. Я долгое время буду рядом и смогу продвигать ваше творение. Полагаю, это важно. У меня есть мысль организовать для вас обоих персональные выставки, а потом совместную, где заиграют во всем блеске оба ваших таланта. Это будет захватывающее зрелище. Выставка года, десятилетия. Я прошу только об одном, пожалуйста, подумайте об этом. Клара кивнула, и Фортен ушел. Инспектор Бавуар и старший инспектор встретились на мосту. «Вот, посмотрите», — сказал Бувуар, отдавая ему распечатку. Гамаш прочел заголовок, потом пробежал страницу, прочтя три четверти текста, остановился, словно ударился о стену. Он поднял глаза на Бувара, тот ждал и улыбался. Старший инспектор вернулся к распечатке, На сей раз стал читать медленнее. Он не хотел ничего упустить, как они уже чуть было не упустили. «Отличная работа», — сказал он, возвращая распечатку Бувару. «Как ты это нашел?» Я просматривал наши опросы и понял, что мы поговорили не со всеми, кто присутствовал здесь на вечеринке. Гамаш кивнул. «Замечательно! Великолепно!» Он посмотрел на гостиницу Габри. «Так что, идем?» Через минуту они из-под ярких теплых лучей вошли в прохладу веранды. Норман и Полет следили за их продвижением по деревенскому лугу. Гамаш даже подозревал, что за ними следит вся деревня. Три сосны могли показаться сонным местечком, но на самом деле жители видели и замечали все. Когда Гамаш с Буваром подошли, двое художников подняли на них глаза. — Можно попросить вас об одной громадной услуге? произнес, улыбаясь Гамаш. — Конечно, — ответила Полет. — Не могли бы вы пройтись по деревне или заказать себе выпивку в бистро за мой счет? Они смотрели на него, поначалу ничего не понимая, затем Полет что-то сообразила. Она взяла свою книгу и журнал и кивнула. — По-моему, это прекрасное предложение прогуляться. Ты так не считаешь, Норман? Судя по виду Нормана, он бы предпочел остаться на прохладной террасе со старым номером париматч и стаканчиком лимонада. Гамаш не мог винить его в этом, но ему нужно было, чтобы они ушли. Двое полицейских дождались, когда Полет и Норман отойдут достаточно далеко, и только тогда обратились к третьему человеку, расположившемуся на веранде. Сюзанна Коутс сидела в кресле качалки со стаканом лимонада, но на коленях у нее лежал не журнал, а альбом для рисования. — Привет, — сказала она, не вставая. — Бонжур, — ответил Бувар, — а где его честь? — Поехал к себе в Нолтон. а я решил переночевать здесь. — Зачем? — спросил Бувар. Он пододвинул стул поближе к Сюзанне, а Гамаш сел рядом в кресло-качалку и закинул ногу на ногу. — Я хочу оставаться здесь, пока вы не найдете того, кто убил Лилиан. Насколько я понимаю, у вас есть немалый стимул закончить работу поскорее. Она улыбнулась. Улыбнулся и Бувар. Расследование пошло бы быстрее, если бы вы сказали нам правду. Улыбка исчезла с ее лица. О чем? Бувар протянул ей лист бумаги. Сюзанна взяла его, прочла написанное и вернула Бавуару. Вся ее немалая энергия не то что ослабела, а скорее сдулась, схлопнулась. Женщина переводила взгляд с Бувара на его босса, потом снова на Бувара. Гамаш ни словом не помог ей, просто наблюдал с интересом. «Вы были здесь в ночь убийства», — сказал Бавуар. Сюзанна молчала. И Гамаш с удивлением понял, что даже сейчас, когда не осталось никакой надежды, она, похоже, вынашивает какую-то ложь. Была. Призналась она, наконец, стреляя глазами то в одного, то в другого, — почему вы нам этого не сказали вы спрашивали была ли я на вернисаже в музее а меня там не было про здешнюю вечеринку вы не спрашивали вы хотите сказать что не солгали нам спросил бувар посмотрев на гамаша словно хотел сказать ему видите еще один олень идет по той же нахоженной тропе люди не меняются слушайте сказала сюзанна ерзая в кресле я хожу на многие вернисажи но по большей части мое занятие — готовить сосиски для пикников. Я вам это уже говорила. Так я зарабатываю дополнительные денежки. Я этого не скрываю. Вернее, скрываю от налоговой инспекции. Но вам я все об этом рассказала. Она умоляюще посмотрела на Гамаша, и тот кивнул в ответ. — Вы рассказали нам далеко не все, — возразил Бувар. — Вы забыли упомянуть, что были здесь, когда убили вашу подругу. Я была здесь не в числе гостей. Я гостей обслуживала. И даже не как официантка. Я весь вечер провела в кухне и не видела Лилиан. Даже не знала, что она здесь. Да и откуда мне было знать? Слушайте, этот прием был запланирован давно. Меня наняли несколько недель назад. «Вы говорили об этом, Лилиан?» — спросил Бувар. «Нет, конечно. С чего бы я стала говорить и обо всех вечеринках, которые обслуживаю? Вы знали, кто устраивает эту вечеринку?» «Понятия не имела». Я знала, что художник, но ну, это почти всегда художники. Та фирма по организации выездных банкетов, которая меня нанимает, обычно обслуживает вернисажи. Я не сама решила приехать сюда, меня сюда назначили. Я понятия не имела, кто хозяева. Да и какая мне разница? Меня волновало только, чтобы все были довольны, и я получила свои денежки. Но когда мы вам сказали, что Лилиан убили на вечеринке в Трех Соснах, вы все поняли. Не отступал бы почему вы не сказали нам тогда? — Вы правы, я должна была сказать, — признала она. — Да что там, это была одна из причин, по которой я и приехала. Я знала, что должна сообщить вам правду. Мне нужно было набраться смелости. Бувар смотрел на нее со смесью отвращения и восхищения. Она мастерски плела паутину лжи. Он скосил глаза на шефа, который тоже внимательно слушал, но лицо Гамаша было непроницаемым. «Почему вы не сказали нам об этом вчера?» Снова спросил Бувар. «Почему лгали?» «Я была потрясена. Когда вы упомянули три сосны, я поначалу решила, что ослышалось. Только после вашего ухода все встало на место. Да, я была здесь в тот вечер, может быть, в тот самый момент, когда ее убили». «А почему не сказали об этом сегодня по приезде?» Спросил Бувар. Она покачала головой. «Я знаю, это было глупо. Но чем дольше я молчала, тем больше понимала, как можно истолковать мое поведение. А потом я убедила себя, что это не имеет значения, потому что я так ни разу за весь вечер и не вышла из кухни тро. Я ничего не видела, клянусь вам. — У вас есть жетон новичка? — спросил Гамаш. Что — Что-что? — Жетон новичка из АА. — Боб мне сказал, что его все берут. — У вас есть? — Сюзанна кивнула. — Можете его показать? — «Я забыл, я его отдала». Под взглядами двух полицейских ее щеки покрылись румянцем. «Кому?» — спросил Гамаш. Сюзанна задумалась. «Кому?» — настойчиво повторил Бувуар, глядя ей в глаза. «Не знаю, не могу вспомнить. То, что вы не можете вспомнить, — это ложь. Нам нужна правда, немедленно», — резко проговорил Бувуар. «Где ваш жетон новичка?» — спросил Гамаш. «Не знаю». «Отдала кому-то из моих подопечных много лет назад. Мы так делаем». Но старший инспектор полагал, что жетон гораздо ближе. Он подозревал, что тот лежит в пакетике для вещественных доказательств. Жетон, найденный в земле на том месте, где убили Лилиан. Он подозревал, что это одна из многих причин, которая и привела Сюзанну Коутс в три сосны. Она хотела найти свой жетон, посмотреть, как продвигается следствие, возможно, попытаться ввести их в заблуждение». Но уж, конечно, не для того, чтобы сказать им правду. Спускаясь по грунтовой дороге, Питер увидел, что их машина стоит чуть наискосок на границе газона. Лара вернулась. Большую часть дня он провел в англиканской церкви святого Томаса, повторял молитвы, которые помнил с детства, в основном «Отче наш», обеденную молитву «Благослови, Господь, пищу нашу» и «Весперс». Но потом он вспомнил, что это про Кристофера Робина, а не про одного из апостолов. Примечание. Английская «Весперс» — вечерняя молитва. Также названо стихотворение Алана Милна, рассказывающее о том, как молится перед сном Кристофер Робин, один из персонажей сказок Милна. Конец примечания. Он молился, сидел неподвижно, даже напел что-то церковное. Он отсидел себе зад и не почувствовал ни радости, ни торжества и тогда он ушел. Если Бог и был в святом Томасе, то он скрывался от Питера. Его избегала Клара, и его избегал Господь. Этот день, как ни посмотри, был далеко не лучшим в его жизни. Хотя на пути в деревню он решил, что Лилиан была бы не прочь поменяться с ним местами. Были вещи похуже, чем не встреча с Богом, например, встреча с Ним. На подходе к дому Питер увидел, что из дверей их коттеджа вышел Данифортен. Они помахали друг другу. Клару он нашел в кухне, а она смотрела в стену. Я только что видел Фортена, сказал он, обходя ее из-за спины, что ему было нужно. Клара повернулась, и улыбка замерла на лице Питера. Что такое? Что случилось? «Я сделала нечто ужасное», — сказала она. «Мне нужно поговорить с мирной», — и побежала к двери, огибая Питера. «Нет, Клара, подожди! Поговори со мной! Расскажи мне, что произошло!» «Вы видели ее лицо?» — спросил Бувар, ускоряя шаг, чтобы догнать Гамаша. Они шли по деревенскому лугу, оставив Сюзанну на веранде. Кресло-качалка замерло, акварель у нее на коленях, изображение цветущего сада Габри была смята и уничтожена ее собственной рукой. Та рука, которая создала рисунок, и уничтожила его. А еще Бувар видел лицо Гамаша. Жесткое выражение, в глазах холодок. — Вы думаете, это ее жетон? — спросил Бувуар, поравнявшись с шефом. — Гамаш замедлил шаг. Они снова подходили к мосту. — Не знаю. Лицо старшего инспектора было задумчиво. — Благодаря тебе мы знаем, что она лгала, что она таки была в соснах в тот вечер, когда убили Лилиан. — Она говорит, что не выходила из кухни, — сказал Бувуар, оглядывая деревню. — Но ей не составило бы труда незаметно обогнуть магазины сзади. — И проскользнуть в сад Клары. И увидеть там Лилиан, кивнул Гамаш. Он повернулся и посмотрел на дом Морроу. Они теперь стояли на мосту. У себя в саду Питер и Клара посадили несколько деревьев и кусты сирени, чтобы не быть как на ладони. Даже с моста гости не смогли бы увидеть там Лилиан или Сюзанну. Вероятно, она сказала Лилиан о вечеринке у Клары, зная, что Клара у Лилиан в списке тех, перед кем она должна извиниться. — размышлял вслух Бувар. Уверен, она даже упрашивала Лилиан поехать и договорилась встретиться с ней в саду. Бувар огляделся. — Это ближайший к бистро сад, самое удобное место. — Вот вам и объяснение, почему именно там и нашли Лилиан. Это могло случиться в любом саду, но случилось в саду Клары. — Тогда нужно признать, что она лжет, когда говорит, что не сообщала Лилиан об этой вечеринке, — сказал Гамаш и что не знала, кто эту вечеринку устраивает. «Я вам гарантирую, шеф, все, что говорит эта женщина, — ложь!» Гамаш кивнул, все определенно указывало на это. «Сюзанна даже могла подвести сюда Лилиан», — начал Бувар. «Нет, не складывается», — возразил Гамаш. Лилиан приехал на своей машине. «Верно», — сказал Бувар. Он задумался, пытаясь представить себе события в их последовательности. «Но она могла ехать следом за Сюзанной» гамаш взвесил это кивнул это может объяснить как она нашла три сосны ехала следом за сюзанной но на вечеринке ее никто не видел сказал бувар а уж кто нибудь непременно обратил бы внимание на лилиан в таком то ярком платье гамаш задумался может быть лилиан не хотела чтобы ее видели пока она не будет готова готова к чему извиниться перед кларой Может быть, она сидела в своей машине до назначенного часа встречи с ее опекуншей в саду. Может быть, та обещала ей слова поддержки, прежде чем Лилиан отправится приносить такие трудные для нее извинения. Возможно, она думала, что Сюзанна оказывает ей услугу. Хорошенькая услуга. Сюзанна ее убила. Гамаш стоял и думал, потом отрицательно покачал головой. Формально это могло произойти но какой в этом смысл? Зачем Сюзанне убивать свою подопечную, убивать Лилиан? И вообще все это было таким обдуманным и таким личным — обхватить руками шею Лилиан и сломать ее? Что могло бы заставить Сюзанну сделать это? Может быть, убитая была вовсе не такой женщиной, какой ее описывала Сюзанна? Что, если Бувар опять прав, и Лилиан ничуть не изменилась, осталась такой же жесткой, злобной интриганкой, какую помнила Клара?» Неужели она довела Сюзанну до точки кипения? Неужели Сюзанна снова падала с высоты на землю, но на сей раз успела захватить с собой и Лилиан, вцепившись ей в горло? Тот, кто убил Лилиан, должен был ее ненавидеть. Чувства в этом преступлении играли важную роль. Все было продумано заранее. Предусмотрено и орудие убийства, собственные руки преступника. Я совершила ужасную ошибку, Питер. Гамаш и Бувар повернулись на голос Клары, доносившийся до них из-за стены листьев и сирени. — Скажи мне, мне ты можешь довериться, — проговорил Питер тихим, успокаивающим голосом, словно пытаясь выманить кота из-под дивана. — Боже мой! — сказала Клара, учащенно дыша. — Что я наделала? — И что ты наделала? Гамаш и Бувар переглянулись, и оба потихоньку подошли ближе к каменной ограде моста я ездила к родителям Лилиан. Ни Гамаш, ни Бувар не видели Питера и Клары, но вполне могли представить выражение их лиц. Последовала долгая пауза. «Благородный поступок», — сказал Питер, хотя и неуверенным голосом. «Ничего благородного», — отрезала Клара. «Видел бы ты их лица. Я словно нашла двух почти мертвых людей и решила снять с них кожу. Боже мой, Питер, что я сделала?» Ты уверена, что не хочешь выпить пива? Нет, я не хочу пива, я хочу Мирну, я хочу... Кого угодно, кроме тебя. Эти слова не были произнесены, но все их услышали. Один человек в саду и двое на мосту. И Бувуар обнаружил, что сердце его болит за Питера. Бедный Питер. Такой растерянности. Нет, погоди, Клара... Раздался голос Питера. Было ясно, что Клара собирается уходить. Расскажи мне, пожалуйста, я ведь тоже знал, Лилиан. Я знаю, вы когда-то были добрыми друзьями. Наверное, это и Дайсонов любила». «Любила», — сказала Клара, останавливаясь, «и теперь люблю». Голос ее зазвучал ровнее. Она повернулась лицом к Питеру и к двум полицейским, невидимым за зеленью. «Они всегда были так добры ко мне. А теперь я сделала это. Расскажи мне, перед тем, как поехать...» Я спрашивала у разных людей, и все они отвечали одно. Сказала Клара, приближаясь к Питеру: "Не нужно туда ехать. Дайсонам будет больно меня видеть, но я все равно поехала. Зачем? Затем, что хотела выразить им соболезнование в связи со смертью Лилиан, а еще рассказать о нашей ссоре. Я хотела дать им возможность поговорить о прежних временах, о Лилиан, когда она была маленькой. Может быть, обменяться воспоминаниями с теми, кто знал и любил ее но они не пожелали тебя видеть. Это было ужасно. Я постучала в дверь, и миссис Дайсон открыла. Она явно много плакала, вид у нее был совсем плохой. Ей понадобилось несколько минут, чтобы меня узнать, но когда она узнала... Питер ждал. Ждали все они, представляя старуху у двери. — Я никогда не видела такой ненависти. Если бы она могла убить меня на месте, то наверняка убила бы. К ней присоединился мистер Дайсон, он такой худой, едва живой, я помню его большим. Он, бывало, сажал нас к себе на плечи и носил, а теперь он весь сутул, и она замолчала, подыскивая слова «крохотный, такой крохотный». Других слов она не нашла. «Ты убила нашу дочь», — сказал он. «Ты убила нашу дочь!» А потом он попытался швырнуть в меня своей палкой, но она застряла в дверях, и он только взвыл от разочарования. Бувар и Гамаш представили эту картину. Хрупкий, вежливый, скорбящий мистер Дайсон, впавший в неистовство, готовый на убийство. — Ты попыталась, Клара, — сказал Питер тихим, успокаивающим голосом, — попыталась им помочь. Результат можно было предугадать. — Все остальные его предугадали. — Почему не я? — спросила Клара, рыдая. И опять Питер проявил мудрость, промолчал. Я думала об этом всю обратную дорогу. И знаешь, что я поняла? Питер опять ждал, а Бавуар, невидимый за зеленой завесой, в 15 футах от них чуть не сказал что. Я убедила себя, что это такой мужественный поступок, даже благородный, поехать и утешить Дайсонов. Но, по правде говоря, я делала это для себя. И посмотри, что из этого получилось. Если бы они не были так стары, мистер Дайсон убил бы меня. Гамаш и Бувар услышали приглушенные рыдания. Это Питер обнял жену, прижал к себе. Старший инспектор развернулся и направился в оперативный штаб по другую сторону речушки Белла-Белла. В штабе они расстались. Бувар занялся распутыванием многообещающих версий, а Гамаш поехал в Монреаль. «Я вернусь к обеду», — сказал он, садясь за баранку Вольво. «Нужно переговорить с суперинтендентом Брюнель о работах Лилиан Дайсон». О том, чего они могут стоить. Хорошая мысль. Бувар, как и Гамаш, видел картины, убитые на стенах ее квартиры. Ему они показались странными, искаженные изображения Монреальских улиц, знакомых, узнаваемых. Но если в реальной жизни улицы и здания имели прямоугольные формы, то на картинах они были какие-то скругленные, текучие. У Бувара от их вида даже тошнота подступала к горлу. Ему было любопытно узнать, что скажут о них. Суперинтендант Брюнель. Инспектору Гамашу это тоже было любопытно. Когда он приехал в Монреаль, день уже клонился к вечеру, и ему пришлось пробираться по забитым машинами улицам города к дому Терезы Брюнель в утремоне. Он предварительно позвонил, чтобы убедиться, что у Брюнели дома. Когда Гамаш поднялся по лестнице, дверь ему открыл Жером, являвший собой почти идеальный квадрат и идеального хозяина Арман. Они обменялись рукопожатием. Ты раза в кухне готовит легкую закуску. Давайте посидим на балконе. Что будете пить? Минералку Перье, сельву Плезером, сказал Гамаш, следуя за хозяином по знакомой гостиной, мимо Кип, раскрытых справочников, а также головоломок и шифров Жерома. Они вышли на передний балкон, с которого открывался вид на улицу и тенистый зеленый парк за нею. Трудно было поверить, что сразу за углом находится Авеню Лорье с ее многочисленными бистро, пивными барами и бутиками. Гамаш и Рейн Мари жили в нескольких кварталах отсюда и бывали частыми гостями в этом доме, приходили на обеды и коктейли, Брюнелли тоже нередко наведывались к ним. И хотя в данном случае приезд Гамаша нельзя было назвать визитом, Брюнелли сделали все, чтобы Гамаш чувствовал себя удобно. Если нужно говорить о преступлениях и убийстве, то почему не сделать это за выпивкой, сыром, пикантными сосисками и оливками? Это полностью отвечало чувствам Гамаша. «Мерси, сказала Тереза Брюнель, протягивая под нос едой мужу и беря бокал с белым вином. Они стояли на балконе в лучах вечернего солнца и разглядывали парк. «Прекрасное время, правда?» — сказала Тереза. «Все такое свежее». Она посмотрела на стоявшего рядом с ней Гамаша, а он на нее... Роман Гамаш видел перед собой женщину, которую знал более десяти лет. Не только знал, он ее обучил, читал ей лекции в академии. Она выделялась среди других учеников не только своим умом, но и возрастом, она им всем годилась в матери. Да и Гамаша она была старше на целое десятилетие. Она поступила в полицию после успешной карьеры в Музее изящных искусств в Монреале, где дослужилась до должности старшего куратора. Блестящий историк и пропагандист искусства, Она консультировала Квебекскую полицию в связи с появлением одной загадочной картины. Не пропажей, а неожиданным появлением. В том случае, в том деле, она обнаружила в себе любовь к загадкам. Оказав полиции помощь в расследовании еще нескольких дел, она поняла, что это и есть ее настоящее призвание, то, для чего она родилась. И она пришла в отдел кадров, удивив его начальника, и написала заявление о приеме на работу. Это случилось двенадцать лет назад, а сегодня она была одним из старших офицеров полиции, обогнав в звании своего учителя. Но они оба знали, это произошло только потому, что он избрал другой путь и получил возможность идти по нему. «Чем могу помочь, Арман?» — спросила она, указывая изящной тонкой рукой на одно из балконных кресел. «Мне вас оставить?» — спросил Жером, поднимаясь со своего места. «Нет-нет». — возразил Гамаш, жестом усаживая его назад, — пожалуйста, оставайтесь, если хотите. Жером всегда хотел. Врач отделения скорой помощи, вышедший на пенсию, он всегда увлекался разгадыванием загадок и был немало удивлен тем, что его жена, всю жизнь легонько подкалывавшая его за любовь к разгадыванию шифров, теперь сама по уши погрузилась в разрешение тайн, ну, конечно, более серьезных по своей природе. Старший инспектор Гамаш поставил стакан с минеральной водой и вытащил из сумки папку. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это и сказали свое мнение». Суперинтендент разложила фотографии на кованом чугунном столике. Чтобы ветерок их не унес, она использовала в качестве грузов стаканы и тарелки. Мужчины тихо ждали, пока она разглядывала снимки. Она не спешила. По улице проезжали машины, ребятишки в парке играли в футбол, качались на качелях. Арман Гамаш отхлебнул шипучую воду и пошевелил пальцем пористый кусочек лайма, глядя, как Тереза разглядывает картины из квартиры Лилиан Дайсон. Вид у Терезы был строгий. Умудренный годами исследователь оказывает помощь в деле об убийстве. Она переводила взгляд с одной фотографии на другую — Постепенно движения ее глаз стали медленнее. Она подолгу задерживала их то на одной картине, то на другой. Потом стала перекладывать фотографии на столе, наклонив голову с аккуратно уложенными волосами. Смягчились не ее глаза, смягчилось выражение лица. Она целиком погрузилась в мир этих картин, в их загадку. Арман не сказал ей ни слова о том, что это за картины, о том, чьей кисти они принадлежат и что ему хочется узнать о них. Он не дал ей никакой информации, только сказал, что они проходят по делу об убийстве. Он хотел, чтобы у нее сформировалось собственное мнение, незамутненное его вопросами или комментариями. Старший инспектор учил ее в академии, что место преступления не только там, где найден труп. Оно в головах людей, в их воспоминаниях и восприятии мира, в их чувствах, и не следует искажать их наводящими вопросами. Наконец Тереза закрыла папку, откинулась от стола и подняла взгляд. Сначала, как всегда, на Жерома, потом на Гамаша. Итак, суперинтендент. Итак, старший инспектор. Я могу вам сказать, что никогда не видела прежде работ этого художника. Стиль совершенно уникален, такого еще не было. Обманчиво простой, непримитивной, но и без претензий. Прекрасной работы. Они могут высоко цениться на рынке. Это вопрос. Она снова принялась рассматривать изображение. Прекрасное нынче не в моде. Провокативное, темное, жестокое, циническое. Вот что ищут кураторы галерей. Они, кажется, думают, что такие работы сложнее, актуальнее. Но я могу вам сказать это не так. Свет не менее актуален, чем темнота. Мы можем очень многое узнать о себе, глядя на красоту». «А что вам говорят эти работы?» — Гамаш показал на картины на столе. «Обо мне?» — с улыбкой спросила она. «Можно и о вас. Но я в большей степени думал о художнике». «А кто он, Арман «Он помолчал немного, потом сказал, я вам скажу через минуту. Но сначала хочу услышать ваше мнение». «Кто бы это ни написал, он блестящий художник. Я думаю, он не молод». Здесь слишком много оттенков. Я уже сказал, это обманчивая простота. Если присмотреться, то увидишь очень изящные детали, вот как здесь. А она показала дорогу, огибающую здание, словно река-камень. Это едва заметная игра света. И здесь, вдалеке, где небо, здание и дорога сливаются, и одно от другого отличить вообще невозможно, Тереза чуть ли не мечтательно посмотрела на картины, они великолепны». Я бы хотела познакомиться с художником. Она взглянула в глаза Гамаша, задержала взгляд на секунду дольше, чем необходимо, но я подозреваю, что это невозможно. Он мертв, верно? Он и есть жертва. Почему вы так подумали? Если не считать того факта, что вы глава отдела по расследованию убийств, она улыбнулась и Жером удивленно фыркнул. «Потому что если вы принесли это мне...» то художник — либо подозреваемый, либо жертва. А тот, кто это написал, не может быть убийцей. Почему? Художники склонны писать то, что они знают. Картина — это чувство. Лучшие художники раскрывают себя в своих работах, сказала суперинтендент Брюнель, глядя на фотографии. Тот, кто это написал, был удовлетворенным. Возможно, не идеальным, но удовлетворенным мужчиной. Или женщиной, сказал старший инспектор. И вы правы, она мертва. Он рассказал ей о Лилиан Дайсон, о ее жизни и смерти. «Вы уже знаете, кто ее убил?» — спросил Жером. «Я близок к раскрытию убийства», — сказал Гамаш, собирая фотографии. «Что вы можете сказать о Франсуа Муруа и Андре Костонге?» Тереза подняла тонкие брови. «Торговцы предметами искусства? Они тоже замешаны? Да, вместе с Дени Фуртеном. «Так», — сказала Тереза, — пригубив белого вина, у Костонге собственная галерея, но большая часть его доходов поступает от договора с Келли. Он заключил этот договор много лет назад и сумел его сохранить по сей день. Судя по вашему тону, вас одолевают какие-то сомнения на этот счет? Меня удивляет, что договор все еще действует. За последние годы, когда стали открываться новые, более современные галереи, Костонге растерял немалую часть своего влияния. — Новые вроде галереи Фортена? — Именно, вроде Фортена, очень агрессивные. Фортен встряхнул мир искусства Квебека. Не могу сказать, что я виню его в этом. Они не пускали его в дверь, так он проник в окно. — Кажется, Дени Фортен не удовлетворится окном, — сказал Гамаш и взял тонкий ломтик итальянской сосиски и черную оливку. — У меня такое впечатление, что он сломает и дверь, а если понадобится, надает кастонге по ушам. «Фортен хочет получить все и будет бороться, пока не достигнет цели». «Ухо Ван Гога», — сказала Тереза и улыбнулась, глядя, как Гамаш, прежде чем отправить в рот ломтик сосиски, внимательно его разглядывает. «Закуска холодная, но не очень, Арман. Вы в безопасности. А вот за оливки не поручусь». Она посмотрела на него озорным взглядом. «Вы только что сказали «Ухо Ван Гога», — переспросил старший инспектор. Кто-то в начале этого следствия уже использовал это выражение. Не могу вспомнить кто. Что оно означает? Оно означает, что человек скупает все из боязни пропустить что-то ценное. Как не обратили внимания на гений Ван Гога много лет назад. Именно этим и занимается Дени Фортен. Скупает всех художников, подающих надежды. Вдруг кто-то из них окажется Ван Гогом, или Дамьеном Хёрстом, или Анишем Капуром. Примечание. Дамьен Стивен Херст родился в 1965 году, английский художник и коллекционер, один из богатейших художников Англии. Капур родился в 1954 году, индийский скульптор, с 1970-х годов живет и работает в Англии. Конец примечания. Следующее важное обстоятельство. Он упустил свой шанс с Кларой Морроу, — Определенно упустил, — согласилась суперинтендент Брюнель, — а потому исполнился отчаянной решимости не повторить такой ошибки. — Значит, он бы купил эту художницу? — Гамаш показал на закрытую папку, лежащую на столе. Брюнель кивнула, — думаю, да. — Как я уже сказала, прекрасно и теперь не в цене, но если ты хочешь найти следующего крупного художника, он обнаружится не среди тех людей, которые делают то же, что и все остальные. Ты должен найти кого-то, кто создает новые формы. Вот как она. Она пощелкала по досье на маникюренном пальчиком. «А Франсуа Муруа?» — спросил Гамаш. «Как вы оцениваете его?» «Хороший вопрос. Он изо всех сил старается произвести впечатление учтивого безразличия. Будто конкурентная борьба — это определенно не про него. Делает вид, что он над схваткой. Говорит, что продвигает только великих художников и великое искусство». И нужно сказать, в искусстве он понимает толк. Я бы сказала, что он первый из всех дилеров в Канаде и точно в Монреале умеет распознать талант. А что еще? Тереза Брюнель внимательно посмотрела на Гамаша. Вы явно успели с ним познакомиться, Арман. Что вы о нем думаете? Гамаш ответил, помедлив. Я полагаю, что из всех дилеров он имеет наибольшие шансы получить то, что хочет. Брюнель неторопливо кивнула. — Он хищник, — сказала она наконец, — терпеливый, безжалостный, необыкновенно обаятельный, как вы уже, вероятно, успели заметить. Но он меняется, когда обнаруживает то, что ему надо. Что потом? Лучше отсидеться где-нибудь в уголке, пока кровопролитие не закончится. — Так серьезно? — Да, серьезно. Я не знаю ни одного случая, когда Франсуа не получил бы того, что ему надо а он когда-нибудь нарушал закон?» Она покачала головой. «Закон человеческий, нет?» Трое друзей некоторое время сидели молча. Наконец Гамаш заговорил. «В этом деле я столкнулся с одной цитатой, может быть, вам она знакома?» «Он естествен во всех своих проявлениях, творит произведения искусства так же легко, как отправляет физиологические потребности». Он откинулся на спинку стула, наблюдая за их реакцией. «Тереза...» За миг до этого, необыкновенно серьезная, слегка улыбнулась, а ее муж расхохотался. «Я знаю эти слова. Они, кажется, из какой-то критической заметки. Но это было сказано много лет назад», — сообщила Тереза. «Верно. Это было в рецензии, в пресс. Ее написала убитая». «Убитая или об убитой?» «Там же сказано он, а не она». Тереза изумленно заметила ее муж. Я слышала, но, возможно, Арман неверно процитировал. Он же прославился своей работой, шалей-валяй, валей сказала она с улыбкой. Гамаш рассмеялся не на сей раз. По чистой случайности я сделал все как надо, — сказал он. Вы, честно, не помните, о ком были сказаны эти слова? Тереза Брунель подумала и покачала головой. Увы, Арман, как я сказала, слова эти стали знаменитыми, но я подозреваю, что то, о ком они были написаны, знаменитым художником не стал. Неужели рецензии так важны? Для Капура или Твомбли нет. Примечание. Эдвин Паркер Твомбли, 1928-2011 годы, американский художник. Конец примечания. А для начинающего художника, у которого первая выставка, очень важны. И, кстати, я читала великолепные рецензии о выставке Клары. Мы не смогли приехать на вернисаж, но я ничуть не удивлена. Ее работы необыкновенно талантливы. Я звонила ей, хотела поздравить, но не смогла дозвониться. Она наверняка занята. — А работа Клары лучше, чем эти? — спросил Гамаш, показывая на папку. — Они разные. — Ви, но если бы вы все еще были старшим куратором музея, кого бы вы купили, Клару Морроу или Лилиан Дайсон? Тереза задумалась. — Знаете, я сказала, что они разные, но у них есть одна важная общая черта — И те, и другие картины по-своему радостные. Как это прекрасно, если это новое течение в живописи. Почему? Потому что это может означать, что это и движение человеческой души из тьмы к свету. Было бы здорово, согласился старший инспектор, забирая папку. Но прежде чем подняться, он посмотрел на Терезу и все-таки решился. Что вы знаете о главном судье Ерепино? «Господи, боже, Арман! Только не говорите мне, что и он замешан в этом деле!» «Замешан!» Суперинтендент Брюнель глубоко вздохнула. «Лично я с ним не знакома, только как с юристом. Он мне представляется очень прямым, честным. В его юридической карьере нет ни одного пятнышка. Все оступаются, но я не слышала ни одного плохого отзыва о нем, как о судье». «А вне судейской практики», — продолжал Гамаш, — Говорят, он был не дурак выпить и временами бывал не сносен, но это не без причин. Он потерял внука, или это была внучка, пьяный водитель. Позже судья бросил пить. Гамаш поднялся, помог убрать со стола, отнес посуду в кухню. Потом двинулся к двери, но там остановился. Некоторое время он колебался, говорить что-то Терезе и Жерому или нет. Но если говорить, то сейчас для этого был наилучший момент. А эти супруги были наилучшими слушателями. Они уже стояли на пороге, но Гамаш медленно закрыл дверь и посмотрел на них. — У меня есть к вам еще один вопрос, — тихо сказал он. — К этому делу он не имеет никакого отношения, он о другом. — Уви? — Видео той операции, — сказал он, внимательно глядя на них. — Кто, по-вашему, выложил его в интернет? Жером посмотрел на него встревоженным взглядом, но глаза суперинтендента Брюнель смотрели иначе. Они смотрели сердито.